Прочно запечатлелся в моей душе этот странный человек, что я даже отделённый от него большим пространством, всё-таки брежу им так сильно и так часто.